Неделю назад она бы стала извиняться за то, что вызвала у шофера приступ головокружения. А теперь она участвует в конспиративной встрече, которую организовала таинственная шикарная женщина, вся в черном. Ковентри сидела между сыном и дочерью, крепко обхватив руками их плечи. Через десять минут она должна была вернуться в аэропорт. Она объяснила детям свои планы. «Я обещала Дудо вернуться». Мне кажется, она уже намечает маршрут нашего побега в Уэльс. — А насколько б тебя посадили в каталажку, если б ты сдалась? — спросила Мэри. — ответил Джон. — Я спрашивал папу. Он считает, года на четыре. За хорошее поведение могут искостить срок. — Мама бы хорошо себя вела. Правда, мам? Ковентри поцеловала дочь в шею, но сказала, — я бы в тюрьме умерла, Мэри. — Но ведь ты могла бы и в тюрьме учиться живописи. Разве нет? — выпалил Джон.